Такси подкатило к баням на двадцать минут раньше назначенного срока. Мне не хотелось болтаться на улице, и я сказал шоферу, приблизив лицо к дырочкам в перегородке: «Возьмите влево и, пожалуйста, не спешите. Я хочу кое-что посмотреть». Он качнул своим афро этим огромным черным одуванчиком. За последние полгода в этих кварталах снесли многие заметные дома. Казалось бы, что тут удивительного. Не знаю почему, но это на меня и подействовало. Мне казалось, будто я птицей залетел в мангровую рощу своей юности. Теперь она — кладбище автомобилей. Я смотрел грязный окры таксомотора, и в висках стучала кровь. Исчез целый квартал. Снесли венгерский ресторан «Лови», снесены бильярдная «Бена», обнесенные кирпичные ограды, автобусный парк и похоронное бюро Гретче, откуда отправились в последний путь оба моих родителей. История не сделала здесь живописной остановки. Дробили, сгребали, грузили в самосвалы, вывозили на свалку руины времени. Вырастали новые стальные опоры. В витринах мясных главок больше не висели круги краковской колбасы. В Гарнигерии продавали карибские сосиски. Не видно старых вывесок. На новых написано по-испански «Сегодня переезды, церковь». «Держитесь правее», — сказал я таксисту. «Вдоль парка потом поверните на Кэдзи». Старый бульвар превратился в сплошные завалы, ожидающие расчистки. Сквозь провалы в ограде я видел квартирки, где я спал, ел, делал уроки, целовал девчонок. Только последний негодяй способен оставаться равнодушным при виде этих развалин, тем более радоваться разгрому милых сердцу мест, вызывающих мелкобуржуазные сантименты. Радоваться тому, что история превратила их в груду мусора. Я знаю таких негодяев. Они родом из этих самых кварталов. Они доносят метафизической исторической полиции на таких, как я, на тех, у кого болит сердце, когда они видят, как разрушают прошлое. Но затем я и приехал сюда, чтобы попечалиться, погрустить о проломных стенах, разбитых окнах, снятых с петель дверях, вытернутых водопроводных кранах, порванных и пущенных на продажу телефонных проводах. Кроме того, мне хотелось посмотреть, стоит ли дом, в котором жила Наоми Луц. Дома не было. Я загрустил еще сильнее. В дни моей пылкой юности я любил Наоми Луц. Она была самой красивой девушкой на свете. Она не имела недостатков. Я обожал ее. Любовь выявила скрытые до времени особенности моего характера. Отец Наоми был уважаемым педикюрщиком, но держался как медик, как настоящий доктор. Мать у нее была милая, безлаберная женщина с маленьким подбородком, но большущими глазами. Вечерами мне приходилось играть с доктором Луцем в раме, а по воскресеньям помогать ему мыть и начищать до блеска его оберна. Но меня это устраивало. Я благополучно пребывал внутри жизни. Одни события сменялись другими, и все они выстраивались в осмысленную череду дней и недель. Сама смерть представлялась приемлемой заключительной частью общего плана бытия. У меня был собственный озерный край, свои сады, где я бродил с Уордсфортом, Суинбарном и простой душой флоты в изданиях современной библиотеки. Даже зимой мы с Наоми прятались за розарием и обнимались. Холод, замерзшие ветки кустов, а мне тепло. Я прижался к любимой под ее енотовой шубкой. Запах енотовой кожи смешивался с ароматом девичьего тела. Мы вдыхали морозный воздух и целовались, целовались, до встречи с Дэми Вонгель я никого не любил так, как Наоми. Но пока я в Мэдисоне зачитывался поэзией и практиковался в пирамиде в одном полуподвальном заведении, Наоми вышла замуж за ростовщика, который вдобавок занимался ремонтом конторской техники и имел кучу денег. Слишком молодой я не смог бы оплачивать счета за покупки, которые она будет делать в магазинах «Филд» и «Сакс». Кроме того... Ее, наверное, пугало бремя умствований и ответственность, которая ложится на супругу интеллектуала. Я не переставая говорил о книгах из современной библиотеки, о поэзии и истории, и Наоми боялась разочаровать меня в этом отношении. Она сама мне это сказала. Я возразил, если слеза – явление интеллектуальное, то чистая любовь вдвойне. Она не требует пояснений. Наоми была огорошена. Из-за таких разговоров я и потерял ее. Она не показалась даже тогда, когда ее муженек, завзятый игрок и отчаянный спорщик, бросил ее и был вынужден прятаться, потому что нашлись люди, которые хотели пустить ему кровь. Они-то, наверное, и поломали ему ноги. Так или иначе, он сменил имя и поехал, вернее, похромал на юго-запад. Наоми продала свой особняк в Уинетке, переехала в Маркет-парк, где у ее родителей был домик, и устроилась на работу в белевой отдел магазина «Филд». Машина повернула назад, на Дивижн-стрит. Само собой, напрашивалось сравнение между неприятностями мужа Наоми с мафией и моими. Он тоже где-то дал маху. Мне, естественно, подумалось также, какая замечательная жизнь была бы у меня с Наоми Лутс. Пятнадцать тысяч ночей в ее объятиях, после них одиночество и тоска могилы пустяк. Мне не нужно было бы ни списка моих сочинений, ни отложенных рукописей, ни ордена почетного легиона. Мы ехали назад по старым кварталам, превратившимся в трущобы какого-то тропического города. Возможно, одного из тех многочисленных сан-хуанов, что стоят на берегу лагуны, который бурлит как варево стрельбухи и также воняет та же осыпающаяся штукатурка те же разбитые стекла и кучи мусора на улице те же корявые надписи на лавочках сделанные синим мелом зато старые русские бани где я должен был встретиться с ренальдо кантебили стояли почти нетронутые помимо бань здесь была пролетарская гостиница меблированные комнаты для простого люда. На втором этаже всегда жили состарившиеся работяги, пенсионеры, железнодорожники, одинокие украинские деды, бывший кулинар, славившийся глазированным печивом и бросивший кухню из-за воспаления суставов на руках. Я знал это здание с детства. Мой отец, как и старый мистер Суйбл, считал, что это разгоняет кровь, и вообще полезно для здоровья, когда тебя похлещут дубовым веником, вымоченным в кадушке с рассолом. Такие отсталые люди существуют по сей день. Едва передвигая ноги, они отчаянно сопротивляются современности, тем более всяким новободным штучкам. Наш жилец Менеш, физик-любитель, правда, больше всего он хотел быть драматическим тенором, даже брал уроки пения. Благо, работал он прессовщиком в Бранцуикской граммофонной компании. Однажды сказал мне, что люди способны повлиять на вращение Земли. Как? Очень просто. Надо, чтобы все человечество одновременно сделало несколько шагов в определенном направлении. Тогда вращение Земли замедлится, а это, в свою очередь, окажет воздействие на Луну, скажется на приливах и отливах. Конечно же, коньком Менеша была не физика, а проблема согласия, единства. Я-то лично думал, что многие, кто по глупости, кто из-за упрямства, зашагали в противоположном направлении. Но старичье в банях как будто действительно объединилось попытки приостановить ход истории. Любители попариться здесь совсем не похожи на ухоженных высокомерных господ, каких полно в центре города». Даже 80-летний Фельдштейн, старательно выполняющий свой комплекс упражнений в Центральном оздоровительном клубе, был бы чужаком на Дивижен стрит Лет 40 назад он был известный Гулёна, игрок-прожигатель жизни. Несмотря на возраст, Фельдштейн — человек сегодняшнего дня. Тогда как завсегдатай русских бань обвисшие грудные железы и ягодицы пожелтели как пахта. И ноги тумбы покрыты голубоватыми или зеленоватыми пятнышками. После парилки старики поедали селедку с ломтями хлеба, продолговатые круги солями, говяжью пашину, истекающую жиром, запивая яство шнапсом. Казалось, своими тугими животами они способны прошибить стену. Порядок вещей тут самый первобытный. Эти люди сознавали, что вид, которому они принадлежат, обречен на вымирание что они забыты природой и культурой. Тряся жировыми складками, с трудом перебирая покрытыми лишаем ногами, эти пещерные славяне кряхтя забирались на полки и парились до бесчувствия, а потом обливались холодной водой из ведра. Наверху в предбаннике умничали на телеэкране пижоны и улыбчивые девицы. На них никто не обращал внимания. Выхлопотавший себе лицензию, Микки жарит здесь увесистые куски мяса и картофельные оладьи. Ловко орудует длинным ножом, рубит капустные кочаны для шинкования, режет на четыре части грейпфруты, их едят руками. У стариков, завернувшихся в простыни, парной зверской аппетит. А внизу банчик Франуш подает пару, выплескивая воду на горячие булыжники. На булыжниках вспыхивает блеск, кипит вода. Собранные в груду они смахивают на ядра для катапульт у древних римлян. Франуш работает совершенно голый, только на голове фетровая шляпа с оторванными полями, чтобы не сварились мозги. Вооружившись длинной палкой, он, как гусеница, подползает на четвереньках как печи, чтобы закрыть дверцы топки. Машонка у него при этом болтается и зияет задний проход. Потом он таким же манером ползет назад и хватается за ведро с холодной водой. Даже в закарпатских деревнях сейчас вряд ли так делают. Старый Мирон Суйбл был верен русским баням всю жизнь и являлся сюда каждый божий день. Он приносил сюда собственную селедку, намазанные маслом куски ржаного хлеба из непросеянной муки, несколько луковиц и бутылку бурбона. Ездил он на плимате, хотя прав не имел. Он прилично видел прямо перед собой, но боковое зрение из-за катаракты на обоих глазах никуда не годилось. Потому при езде он задевал другие машины, а, въезжая на стоянку, вечно стукался о соседей. Я пошел на разведку. Беспокоился за Джорджа. По его совету я попал в эту переделку. Правда, я знал, что это плохой совет. Зачем же я ему последовал? Не потому ли, что он говорил громко, авторитетно? Не потому ли, что он выдавал себя за знатока чикагского дна, а я развесил уши? Нет, я просто не подумал. Но сейчас я был настороже и знал, что договорюсь с Кантабили. Он излил ярость на автомобиле. Значит... Должок уже частично оплачен. Микки за прилавком переворачивал на сковороде жирные отбивные и поджаривал лук. «Джордж не заходил?» — спросил я. «Может, старик ждет его?» Я подумал, что если Джордж здесь, Контебели вряд ли ворвется сюда одетый, чтобы расправиться с ним. С другой стороны, Контебели неизвестная величина. Никогда не догадаешься. Что он сделает через минуту? Будь то э, в приступе гнева или сознательно, по расчету. Джорджа тут нет, а старик парится. Понятно. А Джордж придет? Не! Он тут в воскресенье был. Они только раз в неделю вместе моются. Превосходно. Микки сложен, как вышибало. У него огромные руки и стальные мускулы, но кривая губа. Во времена Великой депрессии ему приходилось спать на улице, в городских парках, и от холодной земли щеку ему частично свел паралич. Глядишь на него, и кажется, будто он ехидно скалит зубы. Впечатление обманчивое. Микки — серьезный, мирный, мягкий человек, большой, любитель музыки, на каждый сезон покупает абонемент в лирическую оперу. «Не, Чарли, я давно Джорджа не видел». Он поправил подвязанный под самые подмышки фартук. «Поди попавься со стариком, он будет рад компании!» Но я уже зашакал к выходу мимо клетки кассира со множеством металлических ящичков, где посетители оставляют ценные вещи, мимо покосившихся столбов со спиральными полосами красного, белого и синего цвета давнего обозначения цирюльни. Когда я ступил на тротуар также густо усеянный осколками стекла, как галактика звездами, к портариканской колбасной через дорогу подкатил белый буревестник, и из него вылез, нет, выпрыгнул, Рональд Кантебели. Высокий, красивый он был в бежевом пальто реглан, в шляпе тоже бежевой и в модных ботинках с лайковым верхом. Я еще за покером обратил внимание на его темные, мягкие, как шорска у зверюшки, Усики, но заброской внешностью угадывались взвинченность, внутреннее кипение, нервная решимость. Даже на отдалении я видел, что лицо его бледно от ярости. Ноги в шикарных ботинках выделывали странные движения. Контебель словно пританцовывал от нетерпения. Нас разделял поток легковушек и грузовиков, и он не мог пересечь улицу. Короткий просвет между машинами и контебели распакивает свой реглан. Под ним роскошный широкий пояс. Но не пояс он показывает мне. У пряжки торчит металлический предмет. Он похлопал по нему рукой. Дает мне знать, что у него револьвер. Между нами снова проносятся автомобили. Я вижу, как мечутся из стороны в сторону его ноги. Вижу поверх кабин, что он не спускает с меня глаз. Как только проехал грузовик, контебели надрывисто закричал. «Ты один! Один, один!» Он нервно передернул плечами. «Может, кто у тебя прячется?» «Никого со мной нет, я один!» Он распахивает дверцу своей машины и достает с пола две бейсбольные биты. С битами в руках он устремляется ко мне. «Нас разъединяет фургон!» Мне видны только его пляшущие ноги. Он же видит, что я пришел, — мелькает мысль. Значит, принес деньги. Какой ему смысл меня бить? Видит, что я не способен что-либо подстроить. А сам он уже показал, на что способен. Искорежил мой «Мерседес». Показал мне револьвер. Может, задать стрикача? В тот день благодарения я обнаружил, как быстро могу бегать. С тех пор мне хотелось бежать и бежать. Скорость в числе моих ресурсов. Некоторые быстро бегают себе на беду, как легкой на ноги асса в книге Самуила. И все-таки, может быть, попытаться рвануть вверх по лестнице в бане и спрятаться у кассира там, где стальные ящики для хранения ценных вещей. Присесть там на пол, попросив кассира через решетку передать контебели 10 Долларов. Я хорошо знаю Кассира, но все равно он не пустит меня в свою клетку, не имеет права пускать. Неужели контебели посмеет напасть на меня на людной улице средь бела дня? Я же сдался. Вдруг мне вспомнилось, что писал Конрад Лоренс о волчьих повадках. Побежденный в схватке волк подставляет победителю горло. Тот хватает горло соперника зубами но не прокусывает. «Да, но что говорит Лоренс потом? Проклятая память! У людей иначе, ну как? Не могу вспомнить. Я чувствую, как у меня распадаются мозговые клетки. Вчера в туалете я старался вспомнить, чем останавливают распространение заразной болезни. Мучился, но так и не вспомнил. «Кому бы позвонить и спросить? С ума можно сойти!» Я встал и стоял, вцепившись в умывальник, пока не пришло спасительное слово «карантин». «Да, карантин, но что со мной происходит?» «Не знаю, но переживаю тяжело». В старости отцу тоже изменяла память. «Я был потрясен!» «Так и не вспомнил, в чем состоит разница между человеком и волком». В подобной ситуации это, пожалуй, простительно. Однако же свидетельствует о том, как небрежно последнее время я читаю. Невнимательность и забывчивость к добру не приведут. Прошла очередная вереница автомобилей. Контебели шагнул вперед, собираясь скинуться на меня. — Я заорал, — подняв обе руки вверх. — Побойся Бога, контебели! Он остановился, кинул одну биту в беревестник, а с другой пошел ко мне. — Деньги я принес! — выкрикнул я. — Побереги мою голову! «У тебя пушка есть?» «Ничего у меня нет, ничего». «Топай сюда!» — сказал он. Я начал послушно пересекать улицу. «Стой там!» — крикнул Кантебели, когда я дошел до разделительной линии и оказался зажат между двумя транспортными потоками. Водители отчаянно сигналили, опускали окна и кляли меня, на чем свет стоит. Кантебели, кинув себе в буревестник вторую биту, лавируя между машинами, подбежал ко мне и так крепко схватил меня, как будто я опасный преступник. Я протянул ему деньги, но он даже не посмотрел на них. Он подтолкнул меня к тротуару, потом к лестнице в бане. Мы миновали парикмахерскую кассу и выскочили в грязный коридор. «Давай, давай, давай, топай!» – торопил меня Контебеле. «Куда топать-то?» «В сортир!» «Ты не хочешь взять деньги?» Я что сказал? Сортир! Давай сортир! Наконец-то я понял, ему приспичило, ему надо в уборную. Он не оставит меня одного. Значит, я должен идти с ним. Окей, — сказал я. Потерпите, тут рядом. Мы пробежали предбанник. Двери на входе в туалет не было, только кабины с дверцами. Я хотел было присесть на скамейку в раздевалке, но контебели силой толкнул меня внутрь. Нужники в русских банях — самое отвратительное место. От шипящих батарей пышет дурманящим жаром. Стены никогда не моют и не дезинфицируют. Острый запах мочи ест глаза почище лука. «Ну и ну!» — сказал кантебели Ударом ноги он открыл кабину и приказал. «Заходи первый!» «А зачем нам вдвоем?» «Скорее, придурок!» «Мы тут не поместимся!» Контебели выхватил револьвер и сунул его — Мне под нос Хочешь в зубы? Он оттопырил верхнюю губу, ощетинил усики, брови другой сошлись над носом, напоминая гарду на рукоятке кинжала. — В угол! Живо! Он захлопнул дверь, скинул реглан мне на руки, хотя на стене был крючок. На глаза мне попалось еще одно приспособление, которое я не замечал раньше. К дверце была прикреплена медная полочка с полукруглым дном, и надписью «Сигара» — остаток прежней роскоши. Контебель уже сидел на стульчике, свесив между коленями руки, держащий револьвер. Глаза у него округлились. В подобной ситуации я всегда могу переключиться на другое, подумать об условиях человеческого существования. Конечно, он хочет унизить меня, только потому, что я кавалер какого-то там почетного легиона. Хотя он вряд ли об этом знает. Зато Контебель знает, что я башка, как говорят у нас в Чикаго, человек образованный, с определенными достижениями в области культуры. Именно поэтому я должен слушать его треск и бульканье, вдыхать его вонь. Вероятно, зверские замыслы вышибить мне мозги чуть не вызвали у него заворотки шок. Человечество полно самых злостных намерений. Чтобы отвлечься, я начал размышлять, «Над поведением обезьян». В свое время я читал и Коллера, и Джекса, и Цукермана, а также заметки Мары о бабуинах, и Шалера о гориллах, и был более или менее знаком с широким репертуаром реакций человекоподобных на внешние раздражители. Не исключено, что по сравнению с Кантебели, я при всех самых культурных запросах и начитанности «человек ограниченный» я никогда бы не додумался до тех изощренных способов расправляться с другим, каким прибегал он. Не указывает ли это на то, что у контебели более богатые природные дарования и более плодотворное воображение, чем у меня? Погрузившись в успокоительные мысли, я сохранял самообладание и терпеливо ждал окончания процедуры. Сверху мне были видны корешки его коротко подстриженных кучавых волос и складки на черепе, когда он тужился. Он хотел наказать меня, но в результате почему-то сделался мне ближе. Контыбель встал, подтерся, поправил нижние концы рубахи, натянул штаны на бедра, застегнул пряжку пояса, сунул за пояс револьвер, брезгуя, прикоснуться рукой к рычагу, Спустил в воду остроконечным носком ботинка и только после этого сказал, «Если я тут что-нибудь подцеплю...» Сказал так, будто виноват в этом буду я. Видно, он вообще без зазрения совести всегда валил вину на ближнего. «Ты даже не представляешь, до чего противно здесь сидеть. Эти стариканы ссут прямо на стульчак!» Это он тоже поставил мне в упрек. «Кстати, а кто хозяин этой дыры?» Вопрос интереснейший. Мне он никогда не приходил в голову. Бани были такой же древностью, как египетские пирамиды или сады Ашурбанипала. Они такое же естественное явление, как дождь с неба или земное притяжение. «Кто же все-таки хозяин?» «Никогда не слышала о владельце», — ответил я. М -м, «Кажется, какая-то фирма в британской Колумбии». «Ты не очень-то умничай. Ишь, какой выискался!» — Я просто так спросил. Без тебя, мудака, узнаю. Клочком туалетной бумаги он открыл водопроводный кран, вымыл руки без мыла. Администрация не позаботилась о мыле. Я снова вытащил девять полусотиных, и он снова даже не посмотрел на них, заявив, — У меня руки мокрые. Вытирать их полотенцем на ролике он не стал. Оно было темного, грязного цвета, я предложил контебели свой носовой платок. Чхать он хотел на мою услужливость. От такого пощада не ждей. Контебели растопырил пальцы, потряс руками, чтобы они обсохли. И эту дуру называет баней. Вопросил он, не скрывая отвращения. — Моется, собственно, внизу, промычал я. А внизу располагались два длинных ряда душевых устройств, а за ними тяжелая деревянная дверь в парную. Тут же стоял чан с холодной водой. Вода годами не менялась, допуская, что там завелись крокодилы. Контебеля уже шел к стойке буфета, я поспешил за ним. Он выдернул из подставки несколько бумажных салфеток, вытер руки и скомков бросил на пол. «Почему у вас в сортире нет ни мыла, ни порядочных полотенц? Похоже, вы там вообще не моете руки! И дезинфицирующих средств я тоже не видел!» — Не видели? — отозвался мики Это у Джо надо спросить, следить за чистотой его работа. Лизол я ему самый лучший покупаю. Потом обратился к Джо. — Ты разве не кладешь в туалет пахучие шарики? Старый черный чисельщик сидел, забросив ноги на кресло для клиентов. Его поза напоминала мне мою во время стояния на голове. Всем своим видом он показывал, что занят серьезными проблемами и не желает отвечать на глупые вопросы. «Вот что, мужики, вы купите товар у меня», — сказал Кантебели. «Дезинфицирующие средства, жидкое мыло, бумажное полотенце, все. Меня зовут Контебель. у меня магазин на Клайберн-Авеню». Он достал из кармана пестрый продолговатый бумажник из кожи страуса и бросил на прилавок несколько визиток. «Я тут не хозяин, у меня только лицензия на ресторан», заметил Микки, но карточку почтительно взял. Его большие пальцы были покрыты черными следами от порезов. «Я жду вас, слышите?» сказал Кантебели. «Я передам это в дирекцию, она в центре». «Микки, кому принадлежит бани? спросил я. «Я только дирекцию знаю, она у нас в центре». «Забавно будет», подумал я, — если бани принадлежат синдикату. «Джордж Суибл здесь?» — осведомился Кантебели. «Нету». «Я хочу черкнуть ему пару слов». «Сейчас я вам дам бумагу», — сказал Микки. «Нахрена мне писать? Передай на словах, что он говно. Передай, что это я сказал!» Микки нацепил был очки, чтобы найти клочок бумаги, но, услышав Кантебели, обернулся к нам, словно говоря, что его дело — жарить мясо, готовить белую рыбу, шинковать капусту и только... Контебели не спросил о старом Мироне, который парился внизу.